Проснулся я сам в часов девять утра. Не знаю, опять Михалыч ручку у генератор скрутил, или дизели веревками к столу привязали, но с утра было тихо, и отлично выспался. В кабинете передо мной открылась картина маслом. Все сотруднички сидели тихо за столом, и каждый горевал о своем. Дед, лохматый и взъерошенный, печально смотрел на небольшой пузырек перед собой. Аристофан дремал, обняв небольшую кадушку с солеными огурцами. Колымдай меланхолично водил точильным камнем по большому ножу, а Маша страдальчески морщилась от резких звуков этого полезного, но такого не к месту процесса. Одна Алена улыбалась чему-то над кружкой молока, да Дизель, возмущенно ерзал на диване, обмотанный веревкой, как особо опасный преступник. Похоже, я проспал грандиозное веселье, но совершенно не жалел об этом, рассматривая помятые лица моих друзей. Меня приветствовали сдержанно и вяло. Михалыч вдруг встал, махнул рукой, выругался на матерно-блатном, но вполне понятном, и решительно опрокинул в себя содержимое флакончика. Все привычно зажмурились, а я, отвернувшись, поспешил в ванную. Три секунды фейерверка, легкий взрыв, и дед будет как огурчик. Знаем, проходили. Когда я вернулся, дед живчиком накрывал на стол, подбадривая остальных и подсовывая страдальцам горячий чай. Ну и мне чайку перепало после каши с тушеным мясом, пирога с ливером, бутербродов с бужениной и, конечно же, сгущенки под блины, которая уже прочно вошла в наше меню. К чаю заявился и Гюнтер с докладом и против обычного не отказался и от сгущенки. Распробовали изверги. «Вчера, пока вы отсутствовали, ваше величество», Принялся за доклад дворецкий, разделавшийся с чаем и моей сгущенкой. Особых происшествий не было. Разве что потолок в бухгалтерии покрылся лягушачьей кожей и изредка квакает. Но Агрипина падла не жалуется, а наоборот, смотрит в потолок и вздыхает. Сотрудники, немного поправив здоровье полезной и вкусной едой, разбрелись кто куда, а мы остались в кабинете втроем, и Гюнтер продолжил доклад. Ночью вообще никаких неприятностей не произошло. Я имею в виду змеи а вот ваши сотрудники, государь. А вот еще блинчик, быстро перебил дворецкого деда, и сгущеночки к нему. Сгущеночки, кушай, милай, не болтай во время еды. Не проявили себя ночью змеи вот и славно. А сплетни дворцовые оно батюшке-царю и знать не надо Ну, понятно, погуляли знатно, получается. Ладно, когда-нибудь расслабиться каждому надо. И знать не хочу, что они там ночью натворили, чтобы потом от зависти не страдать. В кабинет через потолок влетел лиховит. И сходу заорал. Проснулся наконец-то! Ох, и спишь ты, Федька! Ох, и спишь! Пока ж глаза змеиные-то, колдовские! Я кивнул деду. «Все равно ведь не отстанет». И тот предъявил древнему колдуну ларец с последней недостающей частью артефакта. Лиховит радостно нарезал круги, мерзко хихикая, а потом снова завопил. «Тащи, Федька, остальные куски! Сейчас мы врежем, а я сам там, поганым! Как раз все нужные людишки тут собрались!» «Нет, Лиховит Ростиславович!» Я кивнул деду, и тот живо запрятал ларец в кошель. «Сегодня у меня другие планы». «А колдунство ваше, наверное, сложное и не быстрое, Много сил и приготовлений потребует. Давайте завтра, а лучше послезавтра. Отдохнем чуть-чуть от приключений, сил поднаберемся, да и вы спокойно подготовитесь к обряду, или как там у вас, колдунство это называется». «Сейчас!» – завопил лиховит так, что в буфете задребезжали стаканы. «Медлить нельзя!» «Вот-вот, змеи-люды из-под земли вырвутся, и наступит тогда всем полный...» «А девка где? Только что ж тут была... Я на ее голос и прилетел...» На свежий воздух, наверное, пошла подышать. Поспешил выдвинуть версию я и коварно добавил. «Одна небось. Сейчас тишиной наслаждается». Колдун, позабыв про змеи-людов и даже не попрощавшись, рванул сквозь стену. «И чего я его так не люблю, внучек?» — пожаловался дед, махнув тишки до гришки, чтобы шли помогать собирать посуду. «А кто его любит?» — резонно спросил я. Государь вклинился в беседу Гюнтер. А Грипина Падловна?» — спрашивают. «Когда бы вы могли аудиенцию ей устроить?» «А вот сейчас и приглашай», — ответил за меня дед. Янта по нашему делу, внучек». «По какому именно?» — удивился я. «Ну как же?» — всплеснул руками Михалыч и обратным движением влепил полотенцем по неже спины расшалившемуся святишке. «Или Гришке. «Ты же сам просил управляющего твоей варки подыскать». О, ясно. А бухгалтерия тут при чем Ответить дед не успел. В кабинет осторожно вошла наша габаритная главбух, а за ее широкой спиной явно кто-то еще суетился, но видно пока не было. «Ох», — облегченно сказала Гребина-падлона, усаживаясь на лавку и открывая обзор на пришедших с нею, «а я тебе, Федь, племянницу свою привела» в кабинет робко шагнул мужик среднего роста но крепкий коренастый и весь заросший волосами Ну медведь и все тут я удивленно посмотрел на него это племенница Ну, из-за его спины выскочила худая и какая-то корявая, что ли, ну, очень нескладная девушка, низко поклонилась мне и затараторила. «А здравствуйте на многие лета, батюшка-царь, а меня вон от тетушка с дядюшкой к тебе на службу привели. А ты уж не сумлевайся, отец родной, я тебе верой и правдой служить буду и все-все до последнего грошка подсчитаю, ни одной копеечки на струной не уйдете». «Тетушка с дядюшкой? Это что, ваш супруг, Агрепин падла?» да? Бухгалтерша сплюнула, мужика передернула и оба отрицательно замотали головами. Ничего не понимаю. Я повернулся к хихикающему Михалчу деда. «Я сама обскажу, скажу, — пробосила главбух. — Бранд Ентова Лохматова, кабелюга паршивый, с моей сестричкой Малашкой спутался. Ну и народили они на свет вон ту вот раскрасавицу Ельку, Ель Малаховна, ежели уважительно. Родители Енту дочурку мне подкинули, а сами в Тибет махнули к монахам правду искать, дурни безголовые. Так до сих пор и ищут паразиты». «А вы?» — я взглянул на мужика. «Сидор я!» — проревел мужик. «Сидор Петрович, значит, Дядьки Дядька Елькин, — пояснил главбух, хотя и так уже было понятно. «На службе Кощеевой мне с малой возить и недосуг было. Вот Петрович ее и растил, пока в возраст не вошла. А там уже я пристроил Ельку в экономисты. Как то не понял я, на работу к себе взяли?» Фиг ей, — скрутила мощный кукиш, милая тетушка, — сперва учиться отправила на бухгалтера, смену себе воспитываю. А теперь я, батюшка, встряла наконец в разговор, нетерпеливо подскакивающе на месте елька, на практику к тебе подалась, на десять лет и три месяца. А уж ты и не беспокойся, а уж я тебе наслужу. — Цыц! — ревкнула главбух. — Куда ты поперек старших лезешь? Вот молодежь. — Так вот, Федь, бери девку в Варваре и Никифоровне своей в управляющие, не прогадаешь ты да Петрович ей подмогнет». «Угу», — проревел Петрович, — «я подмогну». «А справиться?» — я с сомнением посмотрел на девчонку, ни секунды не стоящую спокойно. «Да мы с дядькой», — Елька потерлась щекой о плечо Сидора, — «кого хочешь, к порядку призовил. Я взглянул на мужика. Вот тут даже и не сомневаюсь. Идиотов против Петровича этого переть на Руси еще не народилось. Какая-то звериная сила и мощь так и лезли из него». Ну, насчет Сидора Петровича я соглашусь. А сама что умеешь? А я, бачка счет, знаю, дебет с кредитом в одну строчку сведу и никакой аудитора не подкопаете. Грамоте обучено, накладные знаю, а как вести крестьянское хозяйство, про то еще аж на, на третьем курсе проходили. А у меня все пятерки по семинарам, похвалилась девчонка. А если надо будет кому в Рыл съездить, чтобы порядок и закончить или так ты и тут, бачка не сомлевайся. Мне матушка с бачкой трактат древний по многомахательному бою от тибетских монахов прислали. Так я его от корки до корки вызубрила. Михалыч заржал у меня за спиной, а я невольно улыбнулся. Прикольная девчонка, а Сидор этот обстоятельный, такой, солидный, даже смотреть на него боязно. Ну, давайте попробуем, согласился я. Только тут все от слова вашей будущей хозяйки зависит, Варвары не Никифоровны. Как она скажет, так и будет. Поэтому надо вас как-то в Лукушкина переправить на собеседование. — А мы бесы сейчас какого-нибудь поймаем, — выплела елька. — За рога его скрутим, да, тропами подземными. Лукошкин-то и проберемся. — Не надо никого ловить Еле, остановил я резвую девчушку. — Мы сейчас не схватим, а вежливо попросим кого-нибудь из наших бесов. Только я с сомнением посмотрел на мужика. А как же с тобой, Петрович? Говорят, люди плохо эти бесовские дороги переносят. Так я и не человек, батюшка, солидно поклонился Сидор и тут же поправил себя. Ну, не совсем человек. Это как? О, Бортенен, вмешался Греппинопадлона. Вся их семейка такая, да и тот кобель, что сестрицу мою охмурил, тоже перекидывался каждое полнолуние. Только не медведем, а волком. Ну, ничего себе. А ты, Петрович, в медведя, получается, превращаешься? — Оборачиваюсь, — поправил Петрович. — Ну, я даже не знаю, — протянул я в замешательстве оборотень в крестьянском хозяйстве. — Ладно, он там буренку-другую задерет, тоже жалко, конечно. А ну-ка, если на людей начнет охотиться... — Не переживай, внучек, — понял меня дед. — Петрович у нас и мухи не обидит, ему крови и мяса не нать. Просто горница своя нужна, чтобы ночь колдовскую пересидеть где было. — Точно, Сидор? — строго спросил я у оборотня. «Да чтоб меня зайцы загрызли!» – побошил сон. «Ну, хорошо», – уговорили. «Гюнтер, попроси, пожалуйста, кого-нибудь из наших бесов, чтобы доставку нового персонала в город организовали. А вы, родственнички, ждите меня в Лукошкино на Колокольной площади. Я вас вашей хозяйке представлю. Найдете где это?» «Разберемся, батюшка», – солидно прогудел Сидор. На том и договорились. Канцелярия наконец-то очистилась от посторонних, и я пошел развязывать обиженного дизеля. А тут и бесенят прискакали за мультиками, раз дизель-то освободился. Михалыч отправился за полушубком и сапогами, а я уже предвкушал скорую встречу с Варей. Вещь все-таки этот шмат разум. Стояли мы с дедом в канцелярии, и раз, и уже в Лукошкина. На колокольной площади возле вареного терема стояла толпа. Молча, тихо, сосредоточенно. Мы с Михалчем тревожно переглянулись и поспешили к дому, но едва одолев половину площади, мы замедлили ход и дальше шли чуть ли не на цыпочках. Шумит, бушует непогода, далек-далек бродяги путь, укрой тайга, его глухая. Бродяга хочет отдохнуть, Как ручеёк журчал печальный девичий голос, В торе жалостливым звуком флейты. Народ замер, затаив дыхание, Только изредка всхлипывала баба, Да шумно вздыхал мужик. Там далеко за темным бором Оставил родину свою, оставил мать, свою родную детей любимую жену звуки флейты просто очаровывали а тонкий голосок поднимался вверх над площадью будто стараясь убежать от грусти флейты но волшебные звуки догоняли голосок и они переплетались в единую печаль Варя тоже стояла в толпе, промакивая глазки платочком. Я протиснулся к ней, стал рядом, она вздохнула, прошептала «Федя!» и склонила ко мне голову. «Ишь, паразиты, как выводят душевно!» — вздохнул за спиной Михалыч. Я поднялся на носочки и пораженно уставился на Сидора сидящего прямо на снегу скрестив ноги и упоенный извлекающего из флейты или свирели не знаю как правильно чарующие звуки Гилька стояла рядом с ним положив руку дядьки на плечо и тоненько тянула умру в чужой земле зароют заплачет маменька моя жена найдет себе другого А мать, сыночка, никогда. Дуэт закончил песню, а толпа молчала, охваченная будто колдовством. И вдруг одновременно вздохнула и загалдела. — А люди добрые! — Елька сорвала с Петровича меховую шапку и пошла по рядам зрителей. — А не пожалейте денежки малые бедным страдальцам, замерзающим от холода, умирающим от голода и иссыхающим от жажды в славном городе Лукошкина. Монеты так и зазвенели, дождем падая в шапку. Толпа постепенно разошлась, видя, что представление закончено, а Елька с Сидором подошли к нам. Ну вот, мне на пряники, а дядьки на бутылку заработали, засмеялась девушка, подкидывая медь в шапке. Что это вы, в уличные артисты, подались, удивился я. Вот уж не ожидал от вас. Ну, поете вы здорово, молодцы. Скучно стало ждать, батюшка, прогудел Сидор. Вот малая и пристала, как банный лист к ну, к спине. «Э, давай, дядька, споем, копеечку заработаем, давай, да давай. Неугомонные ягоза. Огрошка-то лишним не бывает, Ирка с интересом рассматривала Варюшу. Это твои знакомцы ведь? Оторвался от меня Варя. Теперь твои, хмыкнул я. Пойдемте в дом. Зайдите, странники, обогрейте. Наклонила голову Варюша, Откушайте, чем Бог послал. Во дворе я с любопытством осмотрелся. Ну а как же? Я же финансирую предприятие, значит и контролировать должен. следить, куда мои кровные утекают. Шучу. Просто интересно было. Забора ограждающего терем от школы еще не было, а вот сама школа поднялась до второго этажа и хоть смотрелась пока сараем, но получилась большая, вместительная. Ух, скоро у Варюши горячие денечки начнутся. — А ну-ка! — меня решительно отодвинули в сторону и вперед шагнул Михалыч. — Это что же за краса нас встречает? — я завертел головой. — Кого это дед заприметил? Из представительниц слабого пола тут были только Варя, Елька да тетка Пелагея. Вышел на крыльцо посмотреть, кого еще там черти принесли на ее несчастную голову. Пелагея? Одет уже соколом, взлетел на крыльцо и Мартовским котом закрутился вокруг Пелагеи. Вот уж не знал, не гадал, что Варька у себя такую красу в тереме прячет. Лицо белое, румянец девичьи, брови черные, очи, как у кощей батюшки, огнем полыхают. Да не гневным, а страстным... Мы с Варей захихикали, а тетка Пелагея сначала удивленно посмотрела вниз на гоглем ходящего вокруг нее деда, а потом улыбнулась и потупила глаза. И руки белые, ухоженные, а стан тонкий, как у березки. Продолжал соловьем заливаться Михалыч груди высокие, как дыни узбекские. Я <связь> закашлялся, а Варюша покраснела. А все, что ниже пояса, дед обогнул тетку сзади, отошел на шаг, окинул взглядом знатока описываемую часть тела и категорически заявил. Мой размерчик. Ахальник какой, с удовольствием прогудела Пелагея, и шустрый, да резвый. — А пойдем, красавица? — дед развернул тетку, подхватил под руку и направил к двери. «Э, — Хоть терем мне покажешь. Мне про тебя все интересно, буренышка ты моя лебедяшная. «Кто, кто — Кто-кто? Да — весь от смеха переспросила Варя. — Во! — я хихикая развернул руки в стороны. И во! — замахал тут же руками, имитируя Горыныча. — Коровка летающая. Дед, не оглядываясь, завел руку за спину и, показав нам кулак, продолжал запихивать в терем тетку Пелагею. И как живешь, страдая по мужской ласке, знать хочу, и по каким дорожкам ножки твои точеные ходят, и на какой кровати тело твое, дед все-таки вдавил свою пассию в дверь, и самое интересное про тело на кровати мужа не услышали. Пролетели мы теперь с обедом, Простанал я сквозь хохот, а Варюша уже рыдал от смеха у меня на груди, а я успокаивающе обнял ее и прижал к себе покрепче. Петрович смущенно ковырял сапогом деревянный настил, а Илька с восторгом оглядывалась по сторонам и вдруг взвизгнула. «Эх, хорошо живете, Барри, весело!» Ух, Варя оторвался от меня и, утирая слезинки, кивнул. «Проходите, странники дорогие, не побрезгуйте!» Они, Варюш, вовсе и не странники. Я оглядывал знакомые мне горенку, в которой только большой стол с лавками остались с того периода, когда мы тут стратегические планы разрабатывали, детальные операции готовили. На окнах уже висели занавесочки в цветочек, на полу вязаные дорожки, а на подоконнике и на полочках по всей комнате какие-то растения в горшочках. Странники не странники, отмахнулась Варя, а поют душевно. Познакомься, Варюш, мы тебе на должность управляющих вот эту семейку привели, дядьку с племенницей. Сидор Петрович, да еле Малаховна. Прошу любить и жаловать. Родственнички склонились в земном поклоне перед Варей. Она удивленно посмотрела на меня. «Хорошие люди, — заторопился я, — это родня наших сотрудников. Проверенные кадры и ценные специалисты. Елька у нас вообще девушка образованная, учебу не в самом худшем заведении прошла. А дядька Петрович, не смотри на его внешность, душевный и справедливый». «Коли люди так петь умеют, то подлости в них нет, — категорически заявила Варя. А справитесь, странички». А не сомневайся, барыня, подскочила к ней Елька, а мне уж твой Федор Васильевич допрос с пристрастием сделали, ручки заламывали, на дыбу подвешивали, каленым железом жгли, а я им только одно и твержу, ах уж убейте, а верой и правдой служить моей хозяйке Варваре Никифоровне буду». От сорока, — проворчал Петрович, — расщирикалась. — А ты, хозяйка, сама смотри. Но девка моя шесть лет ей экономическим наукам обучалась, дело знает. А уж я ее не оставлю, подмогну, и слову поперек никто не скажет. — А какое жалование вы себе хотите? — прищурилась Варя. — Она много и не надо, барня, — тут же застрочил, как из пулемета елька. — А кровь да хлеб да вода. А мы люди маленькие, свое место знаем, и процент большой от прибыли требовать не будем, четверть от доходов и по рукам. — Елька! — рявкнул я. — Сейчас тетушку Агрипину сюда приведу. Овлеклась барыня. Девчонка опять склонилась в земном поклоне. — Прости, хозяйка, еще уроки из головы не выветрились. Так и скачут в голове знания, нашептывают, как бы побольше доход с прибыли получить. — Ягоза она, хозяйка! — покачал головой Петрович. — Ну, на то я к ней приставлен, чтобы лишний пыл сбивать, но и в обиду не давать. «Давайте чай пить», — улыбнулся вдруг Варя. «Эй, там! А подать нам самовар, да плюшек сладких, да пряников печатных, а за столом, работнички, мы все и обсудим. Садить, садить, певцы сладкоголосые, чаю покушаем, да все до да грошка и подсчитаем». Чай был хороший, пряники еще лучше, а вот разговоры скучные. Варя все же решила взять на службу Сидора с Елькой, и теперь у них шло обсуждение деталей. С какой деревни сколько налогов брать, кому послабление сделать, а за кем, наоборот, присмотреть Сколько Скукотища. Елька, вытащив откуда-то лист бумаги чернильницу, увлеченно выстраивала на листе столбики цифр и тут же тыкала в непросохшие чернила пальцем, горячо что-то объясняя Варе. Сидор, не вмешиваясь в разговор, не менее увлеченно налегал на плюшки, а Варя то одобрительно кивала, то морщила очаровательный носик. «Варюш, я встал из-за стола, я пойду прогуляюсь немного». «Ага». Рассеянно отзывалась Варя, а потом скинула на меня взгляд. «Ну, ты же не на совсем уходишь? Вернешься еще?» «А куда же я денусь? Разве что девки какие на базаре на меня позарятся!» Притворно вздохнул я, увернулся от запущенной ложки и, ухмыляясь, выскочил из горницы. «Пойти, что ли, Михалча поискать?» «Ага, а как нарвусь на них в самый неподходящий момент?» «А грибуш сразу, с двух сторон!» «Ну, его, старого развратника! Пусть развлекается!» «Вот на базар я и решил сходить, прогуляться!» Не за девками, конечно, это на Лелину улицу надо тогда, да и потребности такой нет, просто пошататься, время убить, себя показать, да на людей поглазеть. И то и другое мне удалось воплотить в жизнь, правда в обратном порядке и с совсем даже неоднозначным результатом.